Глава девятая. Разбитая ваза. Горничные суетились, как перепуганные мыши, когда я вошла утром в гостиную с подносом для леди Гриствуд. После вчерашнего разговора она потребовала, чтобы теперь я подавала ей утренний шоколад лично. — Аккуратнее! — прошипела миссис Харгривс, поправляя мой передник. — Сегодня сервирует китайский фарфор. Один набор стоит больше, чем твоя семья заработает за десять лет. Я кивнула, чувствуя, как поднос дрожит в моих руках. Солнечные лучи играли на хрустальных графенах, расставленных на резном буфете. В центре комнаты на круглом столе красовалась восхитительная ваза, белоснежная, с голубыми драконами, изящная, как лепесток. Леди Агата восседала в кресле у окна, окруженная подушками, и изучала меня через лорнет. — А, моя птаха, иди сюда! — я сделала шаг, еще шаг. Как раз проходила мимо центрального столика, и вдруг громкий треск разорвал воздух. Я замерла, чувствуя, как кровь стынет в жилых. Краем глаза я увидела осколки на полу. Голубой дракон теперь лежал в кусках у моих ног. Но я же даже не задела его под носом. «Это... это не я, миледи!» Прошептала я едва слышно, потому что голос предательски дрожал. В дверях стояла горничная Сара с круглыми от ужаса глазами это она разбила вазу вдруг закричала она тычав меня пальцем я открыла рот чтобы возразить но в этот момент в комнату ворвалась миссис Харгривс. что за шум ее взгляд скользнул по осколкам и лицо исказилось от ярости барлоу я не молчать экономка взмахнула рукой будто собиралась ударить меня немедленно позовите мистера колтона комната завертелась перед глазами колтон порка Вычеты жалования, голодные ночи!» Я машинально отступила назад, чувствуя, как подкашиваются ноги, и вдруг... «Оставьте ее!» — тихий, но четкий голос леди Агаты Гристовт разрезал напряженную тишину. Ну, ваша светлость!» — начала миссис Харгривс. «Это была моя ваза, не так ли?» — женщина медленно поднялась с кресла. «Значит, я вправе решать!» Она подошла ко мне и неожиданно подняла с пола что-то маленькое и блестящее. «Видите?» — она показала всем мраморный шарик. «Как здесь мог оказаться этот шарик? Будто им намеренно сбили фарфор. Это не девочка разбила вазу. Это чья-то шутка. И кто же мог кинуть его с этой стороны?» Ее ледяной взгляд скользнул с того места, откуда она взяла шарик со стола, а потом прямой, прямо к саре. Девушка мгновенно побледнела. — Я не... «Вон — Вон, — прошипела почтенная леди. — И чтобы я тебя больше не видела здесь! Когда Сара выбежала, рыдая, а миссис Харгриф спокорно удалилась, леди Агата вдруг улыбнулась мне. — Ну что, птаха, теперь ты мне обязана. Слухи разнеслись по дому быстрее пожара. К полудню все знали, что леди Агата взяла меня под крыло. Кухарки заговорщически перешептывались, когда я проходила мимо. А миссис Харгривс теперь смотрела на меня с неловким уважением. Я же думала только об одном — зачем Сара это сделала? Ответ пришел неожиданно. Когда я выносила ведро с кухонными отходами, меня догнал Марк. «Ну что, пташка?» Он блокировал выход со двора, опираясь руками о стену с обеих сторон. «Теперь у тебя могущественная покровительница». Я попыталась пройти мимо, но он поймал меня за руку. «Сара была глупа», — прошептал он, наклоняясь так близко, что я почувствовала запах дорогого вина. «Но в следующий раз тебе не повезет». «Зачем вам это, милорд?» — вырвалось у меня. Его глаза сверкнули, потому что мой брат дурак, а ты... Ты просто развлечение!» Он отпустил мою руку и ушел, насвистывая. Вечером я снова была у леди Агаты. На этот раз мы действительно разбирали письма. — Ты молчишь? — заметила она, откладывая очередное послание. — Я вздрогнула. — Простите, ваша светлость. — О чем думаешь? — Я решилась сказать правду. — О вашей доброте. Леди Агата рассмеялась. — Я не добра, дитя. Я практична. Она подошла к окну, за которым разгорался закат. — Ты знаешь, почему я вмешалась сегодня? Я покачала головой, потому что ты напоминаешь мне меня. Это было так неожиданно, что я подняла глаза. Когда я была молодой, я тоже влюбилась не в того человека. Ее голос вдруг стал мягким, но у меня не хватило смелости бороться, и я отпустила его. У него теперь чудесная семья, дети, внуки, а я, я просто богатая старая дева. Она грустно рассмеялась, а затем повернулась ко мне, и в ее глазах горел странный огонь. «Не повторяй моих ошибок, Мария!» В этот момент дверь открылась, и на пороге появился Уильям. «Тетя, отец просит тебя». Он замолчал, увидев меня. «Иди», — кивнула леди Агата, — «мы закончили». Я встала, делая реверансы, направилась к двери. Проходя мимо Уильяма, я почувствовала, как его пальцы слегка коснулись моей руки. Настолько легкое прикосновение, что его можно было принять за случайность. Но я-то знала. Перед сном я обнаружила под подушкой маленький сверток. В нем был кусочек воска и записка. «Завтра в саду, в полдень. Приди». Я спрятала записку в книгу о травах и погасила свечу, но спать не могла долго. За окном шумел дождь, а в голове звучали слова леди Агаты «Не повторяй моих ошибок». И где-то глубоко внутри, под грудой страхов и сомнений, теплилась крошечная надежда.